БОЛЬШОЕ БЕЛОЕ ПИРОЖНОЕ На углу улицы и переулка открылась кондитерская. Ленька ходил туда каждый день и рассматривал сладости. Особенно его привлекало БОЛЬШОЕ БЕЛОЕ ПИРОЖНОЕ. Однажды он повел мальчишек со двора посмотреть на все эти необычные торты, кексы, конфеты и марципаны. Сам же, как обычно, застыл перед пирожным. вдруг Ловкая рука схватила это пирожное с витрины. Игорек крикнул «Бежим!» Ребята бросились из кондитерской. Ленька тоже выбежал за всеми. Из-за прилавка выскочил продавец-кондитер и со злобными криками помчался за мальчишками. Ленька летел по переулку, подгоняемый страхом. С трудом уворачивался от прохожих, шлепал ногами по лужам. Наконец остановился, когда понял, что никто за ним не гонится. Озираясь по сторонам, он вернулся в свой двор. Почти все ребята были там. «Кто взял пирожное?» — спросил Ленька. «Игорь спер». «И где оно?» «Выпало», — ответила Игорек. «Я когда бежал, оно выскользнуло». «Слопал, поди», — предположил Колька. Испугался он и выбросил. «Да говорю же, само упало. Наверное, и сейчас там валяется». Ленька представил размазанное по земле пирожное, и ему стало горько до слез. Он со всей силы долбанул горька кулаком. «Ты чего?» Ленька не ответил и угрюмо побрел прочь. Когда он пришел домой, отец хитро посмотрел на него и спросил. — Что случилось? Где радость потерял? — Ничего не случилось. — А выглядишь так, словно пирожным поперхнулся. — Катим еще пирожным, — убитым голосом промямлил Ленька. — Это ты мне расскажи, Катим. Свидетели уже отчитались. Поражённой быстротой молвы Лёнька всё рассказал. И про заветное пирожное, и про побег. — Только про Игоря не говори никому. Я тебе по секрету. — Не скажу. Ты сам-то как собираешься из этой передряги выпутываться? — Из какой ещё передряги? Я ведь ничего не сделал. Я не брал пирожного. — Если не брал, зачем убегал? — Все побежали, и я побежал. — А своя голова тебе зачем? Как ты теперь пойдёшь? В эту кондитерскую. «Не знаю», — сказал Ленька и стал совсем грустный. «Пойду, когда продавец все забудет». «И как же ты узнаешь, что он все забыл?» «Не знаю. Просто не пойду туда». Отец замолчал. Грустью наполнились его глаза. «Сколько стоило пирожное?» «Сто рублей». «Сто рублей. Вот что». «Я дам тебе сто рублей, но ты пойдешь и купишь на них такое же пирожное. Ты ведь ничего не воровал, чего тебя бояться?» Мальчик с испугом посмотрел на отца. «Вернуться туда? Ни за что. Он сам бы отдал сто рублей, если бы они у него были, только чтобы не ходить в эту кондитерскую и вообще забыть про нее. Лучше бы ее и не было. Спал Ленька плохо, беспокойно». Ему снилось, как он несется по переулку, перепрыгивает огромную грязную лужу и попадает ногой прямиком в лучшее в мире большое белое пирожное. Поскальзывается на нем, падает, а бесконечно длинная рука кондитера настигает и хватает его. Он проснулся. Вокруг темно, а перед глазами пирожное, лежащее на земле. Утром Леньку разбудило солнце. Дома никого не было, мама и папа ушли на работу, а на столе лежали оставленные отцом сто рублей. Когда Ленька позавтракал и собрался пойти на улицу, он посмотрел на сто-рублевку и сгреб ее в карман. Во дворе, как назло, никого из мальчишек не было. Ленька решил дойти до кондитерской и издали посмотреть, что там происходит. В мире ничего не изменилось. Люди входили и через какое-то время выходили, радостно держа в руках что-нибудь очень вкусное. И никто из них ничего не боялся. Шли себе своим путем. Измучившись, Ленька пристроился за широкой тетей и вошел в кондитерскую. Белое воздушное пирожное лежала на своем месте. Свежее и еще более привлекательное, чем вчера — Ленька даже не заметил, как женщина, за которой он прятался, ушла. «Что ты хочешь купить?» — мальчик вздрогнул. Кондитер смотрел прямо на него, упершись руками в прилавок. «Пирожное», — не слышу себя, — сказал Ленька. «Вчерашнее так понравилось, что пришел еще за одним». Кондитер щурился, не то сердясь, не то ухмыляясь. «Я не брал вчерашнее и не ел. Вот как». «Я хорошо помню, как ты удирал отсюда. Я не брал пирожное. Зачем же убегал?» «Все побежали, и я побежал», — прошептал Ленька. Кондитер изучающе смотрел на мальчика. «А зачем сегодня пришел?» «Я хотел купить пирожное. Вот это. У меня есть деньги». Кондитер ничего не ответил. Леньке стало неуютно. Он подумывал, как бы незаметно уйти. Продавец снял с витрины пирожное и положил перед мальчиком на прилавок. «Оно будет твоим, если ты мне скажешь, кто вчера украл пирожное». Стало совсем тоскливо. И зачем он только пошел сюда? «Я не могу сказать вам этого. Я не знаю». «Врешь. Знаешь». И ты должен сказать мне, кто это был. Пирожные с неба не падают. Если кто-то взял чужое, он должен быть наказан и возместить ущерб, — хмуро сказал кондитер. — Этот кто-то уже наказан, — сказал мальчик, — а ущерб — вот. Ленька разжал кулачок, сжимаемый все это время, и на прилавок упала влажная сторублевка. Мальчик вышел из кондитерской. Дверь за ним закрылась. Он не спеша зашагал по улице. Солнце отражалось в лужах. Прохожие топали по своим делам, обходя задумчиво бредущего мальчугана. Сзади раздался окрик. Ленька остановился обернулся. В дверях стоял кондитер и звал Леньку. Мальчик вернулся. Что за люди? Одни чужое воруют, другие свое бросают. Продолжая ругаться, он сунул в Ленькины руки коробку, вернулся в кондитерскую и с шумом захлопнул дверь.